Сосновый лес, пронизанный солнцем, прозрачный и без подлеска, с приятным покрытием из мха и иголок, пружинящим при каждом шаге, вскоре закончился. Они вышли на просёлочную дорогу, а затем и на развилку. "Туда", уверенно сказал Зорги, показывая влево. "Почему туда? С чего ты взял, что туда? Тут же завёлся Рафик". "Так, давай определимся". Зорги встал, наклонился, немного потянув поясницу. "Либо ты слушаешься меня, и мы идём куда я скажу, Либо мы тут расходимся и каждый идёт куда хочет. И почему я должен тебя слушать? Почему не ты меня? Рафик слегка выпятил грудь, растопырил руки. Потому что я тупо старше и умнее, и если мы идём вдвоём, то нужно, чтобы один главенствовал и принимал решения, а другой помогал эти решения воплощать. То есть я шестёркой твоей должен быть. Я не буду, нашёл дурака, воззвёлся Рафик. Хорошо, не будешь идти один. Мне туда. Зорге махнул влево, немного размяв ноги, приготовившись идти. Эй, слушай, нельзя одному. Давай не один, но давай я тоже что-то буду значить. Почему Рафик всегда только слушаться должен? Ты думаешь, что если старше, то всегда умнее? Но не всегда, а, же, да? Зорге вспомнил своего отца, спившегося к концу своей недолгой жизни. Вспомнил, как за пару лет до его смерти вдруг осознал, что большинство из того, что рассказывал ему отец, чистые понты. Выяснилось, что знакомство Дуты, пивной завод с долгами и убытками. Зав производством Чистый Жулик, загородный дом, которым так хвастался отец, оказался не его, а принадлежал одной из его женщин. Степень разочарования была такой сильной, что Зорги ушёл в книжки, йогу, саморазвитие, перестал к отцу приезжать, уехал в Индию почти на год, нашёл себе там учителя и гуру. Но и тот, как выяснилось через какое-то время, тоже оказался сексуально обоченным куринным пройдохой. Ты прав, старшие не всегда умнее. Пойдём. Я думаю, что нужно налево, потому что там дорога идёт вверх. С холма смотреться можно, вдруг увидим шоссе. С косогора, который оказался не таким высоким, как ожидалось, и правда открывался великолепный вид. Где-то вдалеке сверкала река, слева становящаяся чуть шире. Небольшое поле переходило в лес с одной стороны и в овраг с другой. Никаких признаков шоссе, впрочем, не было. «И где это шоссе? Непонятно!» – пожал плечами Рафик, приложив руку к глазам и обозревая окрестности. Дорога, по которой они поднялись, растворилась в траве, и дальше можно было идти только наугад через поле. На дорогу, может, вернёмся. Ну, ту, которая вокруг леса идёт. Все дороги ведь куда-то ведут и откуда-то начинаются. Кто-то же её проложил. Вернёмся, кивнул Зоргий, незаметев, как немного смущаясь, улыбнулся Рафик. Обычно Зорги не очень мучила неопределённость. Он её где-то даже любил, и если бы он просто был на прогулке и гулял один, зная, где припаркован его X5, то он бы с большим удовольствием пошёл куда глаза глядят. Но сейчас задача была другая. И Зорги вдруг понял, что хоть в чём-то отец был, конечно, прав. Метро не лучшее место для таких, как он. Если бы он не поддался искушению непременно успеть на ту встречу, а просто развернулся бы и поехал домой, приняв пробку за знак, то сейчас бы попевал своё тосканское, лёжа в гамаке у своего дома, а не тащился по полю с душным чуваком, у которого к тому же отвратительная привычка слегка прицокивать языком, когда идёт, и потому Зорге пропустил его вперёд, чтобы не слышать раздражающего звука за спиной. Через несколько минут они вернулись к развилке и на этот раз пошли по дороге вдоль леса. А я, знаешь, тоже реку не люблю. Меня один раз чуть не утопили мальчишки, друзья брата. Лет мне было 8, по-моему. Вновь не выдержал паузы Рафик. Прошу тебя, давай помолчим. Ты молчи ходить можешь? Строго и устало сказал Зорги. Грюби ты, могу ходить молча. Обиженно пробухтел Рафик, прицокнув, но через пару секунд схватил Зорги за руку и показал вперёд. Далеко впереди поднимался клуб пыли. К ним что-то приближалось: машина, мотоцикл, велосипед. Оба воодушевлённо прибавили шагу. Неужели их спасение так близко? Долназоркий Рафик первым разглядел впереди двух парней на велосипедах, которые, поднимая облако пыли, неслись в их сторону. Когда они приблизились, Рафик и Зорги радостно замахали руками. Парни затормозили в последний момент, подъехав почти вплотную, заставив их отшатнуться и закашляться в облаке пыли. Кто тут у нас прогуливается? Смотри, Васёк, как Кавказ оборзел, по нашей территории гуляет. Один из парней в кепке, штанах с лампасами Олимпиаки, на вид как из 90-х, надвинулся на рафика. Эй, ребята, нам нужна помощь, начал было Зорге. Вы не знаете, где дорога? У нас тут происшествие. Вы не могли бы? Ты что-то попутал, фрайер? Второй был почти лысым, в защитного цвета куртке, надетой прямо на майку, тоже в штанах с лампасами и больших берцах. Ты кому тут вопросики задаёшь? Ты лучше нам бабла отвали, на пивасик не хватает. И приструни тут свою кавказскую овчарку, чтоб по нашим полям не бегала. Я бы дал вам денег, мужики, но у меня нет ничего, карта в телефоне, а телефон сел давно. Вы лучше скажите нам, как это место называется и в какой стороне Москва. Нам в Москву очень надо. У нас там в этот момент Зоргий ощутил резкий удар в солнечное сплетение. Лыс искрутил его и стал бить кулаком по спине, одновременно больно пиная коленом в живот, не вздохнуть, не разогнуться. Эй ты, не трогай его. Вот возьми деньги. У меня 500 руб. есть, возьми. Закричал Рафик, вытаскивая из кармана мятую бумажку. Однако тот, что в кепке, резко скрутив ему руку, заставил встать на колени. Будучи не в силах терпеть боль в выкрученной руке, Рафик опустил лицо почти в самую пыль. В это время парень в кепке выхватил купюру из его руки и стал запихивать ему в рот, приговаривая: "Что такой дерзкий? Тебя никто не просил рот открывать, собака черножопая. Кому нужны твои грязные деньги? Жри их сам". При этом второй, быстро обыскав согнувшегося Зорги, забрал у него неработающий телефон, подошёл к Рафику и обыскав его, вытащил бумажник. Открыв его и увидев фотографию, на которой маленький мальчик стоит рядом с красивым статным мужчиной, заржал. "Ну ты пидор!" И в это время на него обрушился сокрушительный удар. Это очнулся от первого шока Зорги, удар в скулу, затем классический апперкот, потом хук слева. Пока лысый лежал в пыли, Тот, что в кепке, совершил какое-то неуловимое движение рукой, и плечо Зорге тут же стало красным. Ах ты, сука, взревел Зорге, но при этом с облегчением заметил, что Рафик поставил подножку наступающему на него гопнику, и тот упал. Нанеся ещё пару крепких ударов по упавшему парню, Зорге схватил растерявшегося Рафика за рукав и с криком: "Бежим!" они понеслись к лесу. Прозрачный лес впрочем не создавал ощущения защищённости, и какое-то время они бежали что есть мочи, поскальзываясь на сосновых иголках. Увидев, что погони за ними нет, Зорги обессиленно упал на землю и прислонился к сосне. Помоги снять футболку и разорви её на повязки, надо руку перевязать. Увидев окровавленную руку, Рафик вдруг начал громко и безостановочно рыдать, размазывая слёзы по лицу. Они же могли нас убить, сволочи. Убить смогли. Тебя вон почти убили, а ты как брат мне? Тебя могли убить, меня убить звери поганые. От пыли и слёз всё его лицо пошло серыми разводами. Соргио Задачина посмотрел на парня. Он не помнил, чтобы кто-то из знакомых ему мужчин так рыдал. Потом вдруг что-то смягчилось в его взгляде. Он понял, что перед ним не мужик, а просто ужасно напуганный мальчишка. Он привстал и, как мог, неловко приобнял кавказца здоровой рукой, похлопав его по плечу. «Ну ты это, ладно, не переживай. Не убили же. Вот я живой, и мне нужна твоя помощь. Ты же поможешь мне, да? Ты ведь помнишь, что у нас цель есть. Нам надо найти дорогу домой. Нам всем нужно домой. Вот твой дом где?» «В Дербенте, на улице Тахогодий, 2АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Сквозь слёзы отчитался Рафик. Понятно. Слабо улыбнулся Зорги. Я в Москве имел в виду. Ну ладно. Послушай, нам надо идти к своим, чтобы предупредить их, вдруг эти отморозки и до них доберутся. Понимаешь? Рафик кивнул, шмыгая и окончательно размазывая грязь по лицу. Вот, молодец. Теперь помогай снимать с меня футболку. Вот. Теперь рви вот так её на полоски. Ну да. Хороший хлопок плохо рвётся зубами попробуй. Вот, молодец. Теперь туго перебинтовывай руку вот здесь. Туже, ещё туже. Нет, мне не больно. Лучше туже, чтобы остановить кровь. Конец заправь здесь. Да, Рафаэль, ты отлично справился. Теперь помоги мне подняться. Взорге поднялся с некоторым трудом. Его не отличающаяся мышечной массой, худой, но гибкий, голый торс слегка блестел от пота. Через повязку кое-где по-прежнему сочилась кровь. Джинсы были слегка запачканы кровью, на них налипло пыль и иголки. Он осмотрелся, определил, где солнце, махнул рукой, и они пошли к своим. Миссию по разведке территории в этот раз сложно было назвать успешной. Попить бы Они шли по лесу уже минут 15, и по расчётам Зорги уже давно должны были прийти к реке, к выходу из туннеля. У него слегка кружилась голова, возможно, поэтому он неправильно определил направление. Ты же не умрёшь, да? Рафик с беспокойством заглядывал ему в лицо. Ты давай тут посиди, а я вокруг побегаю, поищу, потом за тобой приду. Ну уж нет, я не умру и тебя одного не отпущу. Ищи тебя потом. Сейчас отдохну немного и пойдём. А ты прислушивайся, вдруг услышишь реку. Хотя она, конечно, тихо и не журчит, но мало ли, вдруг запах воды почувствуешь или дым костра. Наша же разожгли костёр, помнишь? Вот и смотри, дым или запах. И они пошли. Солнце светило уже не так ярко, и хоть до сумерек, казалось, было еще далеко, Зоргия слегка зазнобила, становилось страшновато не найти своих до темноты, поэтому он шел и шел на юго-запад, временами поглядывая на переставшего цок и чумазого парня и стараясь не думать о родниковой воде, кофе и гамаке в саду своего дома». У Рафика долго еще продолжали трястись руки. В детстве он не боялся драк. Почти ни один школьный день без них не обходился. Синяки, разбитые носы, поцарапанные коленки – вот тот минимум, который доставался всем мальчишкам его возраста. Но та драка на набережной, в которой его любимый дядя Джафар, единственный человек в его семье, кто хоть как-то заботился о нём, брал с собой на работу, учил, разговаривал с ним как со взрослым, в тот злополучный вечер вступился за проходящую мимо девушку и получил предательский удар ножом в живот. Он до сих пор помнит этот чудовищный звук, упрогий, глухой, страшный. А он, до смерти напуганный десятилетний пацан, всё кричал до боли в груди, звал на помощь и крепко держал дядю за руку в припозднившейся скорой. А потом вышедший из больница врач, пряча глаза, сказал ему что-то, от чего он забился в истерике и всё кричал и плакал, пока прибежавшая медсестра не поставила ему укол. Он не ел и почти не спал неделю. На похороны его не взяли, на могиле у дяди он так и не побывал, не мог снова ходить по тем же улицам и набережным, по которым ходил с ним. Любимый прежде город сразу стал чужим, опасным, неприветливым. Поэтому как только он закончил школу, сразу же уехал. Сначала в Махачкалу, потом в Москву. Подальше от той набережной, на которой он потерял единственного человека, который его хотя бы немного любил.